Космическая атака. Либо врали романисты и газетчики, либо наш перелет нетипичен. В нем нет ничего межпланетного, все буднично и обыкновенно. И вместе с тем, но это самое вместе с тем относится уже к области чувств и переживаний. Если обратиться к фактам, то просто трудно представить себе, что находишься на борту космического корабля и что наш планетолет с гигантской скоростью несется к Солнцу. Сейчас, когда я пишу эти строки, Юрковский и Аганыч в кают-компании возятся над картой полушария Венеры. Так они называют два круга на бумажном листе, на которых нанесены цепочки красных и синих кружков и небольшие пятнышки, заштрихованные зеленым. Юрковский объяснил, что красные — Это горные вершины, достоверно известные, синие, гипотетические или замеченные всего два или три раза. Зеленые пятна отмечают места, где были зарегистрированы мощные магнитные аномалии. И большая черная клякса галконда. Это все. Воистину загадочная планета. Над этой картой наши астрогеологи сидят часами, сверяя что-то со своими записями и переругиваясь в полголоса пока Ермаков не выйдет из рубки обедать и не прогонит их со стола. Крутиков сейчас на вахте. Богдан в соседней каюте читает, свернувшись в три погибели на откидной койке. Пристегнуться не забыл, видимо, привычка. Что касается Ермакова, то он, заперся у себя, и не выходит вот уже второй час. Но о нем разговор особый. Итак, за истекшие сутки никаких происшествий не случилось. Пилотам и электронно счетным машинам пришлось много потрудиться, прежде чем планетолёт был выведен на так называемый прямой курс и взял прямое направление к точке встречи. Для этого Ермаков и Михаил Антонович еще на Земле рассчитали какую-то дьявольскую кривую, трехмерную спираль, следуя по которой планетолёт гасил инерции орбитального и вращательного движения Земли и выходил в плоскость орбиты Венеры. Крутиков после сказал, что электронный курсовый числитель Хиуса оказался не совсем на высоте положения. Мы, Юрковский, Дауги и я, сидели в это время в кают компании и прислушивались к легким толчкам. Но амортизационные устройства кресел чудесные, и дальше чувство легкой тошноты мои страдания не пошли. Затем я приготовил обед. У нас обильные запасы готовых обедов в термоконсервах. Но есть и живое мясо в пластмассовых баках, стерилизованное гамма-лучами, и изрядное количество овощей и фруктов. Я решил блеснуть. Все хвалили. Но Юрковский сказал, «Хорошо, что у нас теперь есть, по крайней мере, порядочный повар». И я разозлился. Ермаков, впрочем, заметил Юрковскому. «Зато к вашей, — стрипне, Владимир Сергеевич, подход возможен только с наветренной стороны». «Пробовали?» — с любопытством спросил Долги. Краюхин предупредил. Короче говоря, мне придется ходить в коках до конца перелета. С удовольствием. Но пижон обидно посмеивается. В конце концов, плевать мне на гусара-одиночку. Однако все это мелочи. Есть три беспокоящих обстоятельства. Первое — встреча с метеоритом. Второе — вид на пространство. И третье, самое главное — разговор с Ермаковым. Расскажу обо всем по порядку. Нам не так повезло, как Кляхову во время испытательного перелета. Очень скоро после старта Хиус встретился с метеоритом. Конечно, если бы не Ермаков, никто из нас не заметил бы этого. Просто вдруг пол провалился под ногами и замерло сердце, как во время спуска на скоростном лифте. Оказывается, пространство вокруг Хиуса непрерывно прощупывается ультракоротковолновым локатором. Если в опасной близости появляется метеорит, Счетно решающее устройство по отраженным импульсам автоматически определяет его траекторию и скорость, сопоставляет эти данные со скоростью и путем планетолета и подает соответствующие сигналы на управление. Совершенно автоматически планетолет либо замедляет, либо ускоряет движение и пропускает метеорит перед собой или обгоняет его. Встреча с метеоритом оказывается совсем нередко и весьма опасное событие. Противометеоритное устройство Хиуса пока выручает. Несмотря на спокойствие товарищей весьма обыденную обстановку, когда все спокойно работают, отдыхают, читают, спорят, я все же испытываю смутное беспокойство. Даоги сказал, что у новичков такое состояние не редкость, что это инстинктивное чувство пространства, вроде морской болезни для непривычных к морю. «Не согласен». Какое может быть чувство пространства у человека, который это пространство и в глаза не видел? Ведь на Хиусе нет иллюминаторов, и единственное наблюдательное устройство находится в рубке, куда входить не пилотом категорически воспрещается. Но пока я раздумывал над этим вопросом, для меня было сделано исключение, причем в таких обстоятельствах, которые усугубили мою тревогу. Произошло это так. Несколько часов назад Радиостанция седьмого полигона установила с нами телевизионную связь. Краюхин потребовал Ермакова для переговоров. О чем они говорили, никто не знал, потому что Ермаков тотчас отослал из рубки Богдана, стоявшего тогда на вахте, и плотно задраил за ним дверь. Разговор был недолгим. Скоро Ермаков вышел и молча спустился в свою каюту. Дауги и Юрковский пустились было в веселые догадки — но Богдан резко их оборвал. Через два часа пришла очередь Ермакова заступать на вахту. Проходя в рубку управления, он приказал мне явиться к нему. Общему удивлению не было предела. Все странно посмотрели на меня. Я понимаю. Действительно, все могло показаться, что у Ермакова с Краюхиным речь шла о моей персоне. Я и сам так подумал признаться и очень встревожился. В рубке было жарко. Через титановый кожух доносился гул фотореактора. Ермаков, не глядя мне в лицо, спросил, хочу ли я увидеть Землю. «Вы, кажется, мечтали об этом, Алексей Петрович?» Сердце у меня противно ёкнуло, и губы сразу стали сухими. Не прибавив ни слова, Ермаков подвел меня к прибору, похожему на большой холодильник, с двумя окулярами наверху. Он предложил взглянуть в окуляры. Глазам моим открылась круглая черная пропасть, окаймленная по краям слабыми лиловыми вспышками. В бездонной глубине виднелись мириады ярких и тусклых точек, в центре отчетливо выделялся светящийся крест. А правее и выше его я увидел шарик теплого зеленого тона с яркой звездочкой возле него. Это были Земля и Луна. Сейчас перед вами нижнее полушарие небесной сферы, проговорил Ермаков. Свечение по краям ⁇ это отражение термоядерных взрывов в фокусе зеркала из абсолютного отражателя. Я, конечно, сразу успокоился. Нелепо думать, что меня высадят с корабля и отправят обратно на Землю. Ничего грандиозного в открывшемся зрелище я не нашел. Почти тоже можно видеть в Ашхабадском планетарии. И я сказал Ермакову об этом. Он кивнул. «Разумеется. Ведь это только электронное изображение. Оно служит для проверки точности исчисления курса. Светлый крест посередине отмечает точку пересечения оси нашего движения с небесной сферой». Я осведомился, на каком расстоянии от Земли сейчас находится Хьюз. «Около 30 миллионов километров. Хотите посмотреть вперед?» Он повернул выключатель, и в поле зрения вспыхнул яркий желтый диск. Его пересекал крест... А вокруг в черной пустоте дрожали звезды. Солнце, проговорил Ермаков. А вправо от него видите Венера. К тому моменту, когда Хилс придёт к её орбите, она тоже будет в точке встречи. Он выключил устройство, предложил мне сесть и мельком взглянул на доски приборов, усеянные множеством циферблатов и циферблатиков, разноцветных глазков и стрелок. После этого начал разговор постараюсь передать его слово в слово. Лицо Ермакова было, как всегда, спокойно, но темные круги под глазами и угрюмая складка на лбу показывали, что случилось что-то не совсем обычное. «Скажите, Алексей Петрович, — начал он, глядя на меня в упор, — как вы рассматриваете свое положение в экспедиции?» «В каком смысле?» — снова встревожился я. В смысле субординации, подчинения, например. Я подумал и ответил, что привык в работе выполнять приказы того, в чьем непосредственном служебном подчинении нахожусь. То есть, в данном случае я ваш подчиненный, Анатолий Борисович. Он, помолчав, спросил, а если вы имеете два взаимно исключающих друг друга приказа? Выполняется последний по времени? Я старался говорить спокойно, но, признаться, у меня мурашки пошли по телу от этого разговора. Я стал делать самые глупые предположения и строить заранее план действий на случай, если Ермаковов вздумается поднять черный флаг и начать пиратствовать на межпланетных коммуникациях. А он допытывался. «Значит, если мой приказ будет противоречить приказу председателя Госкомитета, вы повинуетесь мне?» Да. Тут я, кажется, с самым дурацким видом облизнул губы и добавил. «Мы не в армии, но я выполню любое ваше приказание, если оно не будет противоречить интересам нашего государства и партии, конечно. Я коммунист». Он засмеялся. «Только не воображайте, что я заговорщик, и не думайте, что я сомневаюсь в вашей готовности выполнять мои приказы. Просто мне хочется знать». Какой линии поведения вы будете придерживаться, если обстоятельства принудят нас нарушить приказ комитета? Очень рад, что нашел вас дисциплинированного и знающего службу человека. Я тоже был рад. Честное слово, стоило только мне перехватить его уверенный, твердый, как железо взгляд. «Все же хотелось бы знать», — рискнул спросить я. «Объясню. Вернее, намекну, вы поймете». «Дело в том, что не столько от выполнения задач экспедиции, сколько от успешного возвращения Хиуса зависит очень многое. Слишком многое. И мы, возможно, не будем вправе подвергать себя большому риску в поисках и исследованиях Галконды, даже для выполнения прямого приказа комитета». Он кивнул мне и проводил к выходу. «Действительно, здесь есть над чем подумать. Держи ухвостро, Алексей Быков». Ничего не понимаю. Впрочем, Краюхин и Ермаков не такие люди, чтобы чего-либо испугаться. Таким для отступления нужно очень много мужества. В чем же дело? Поставив точку и аккуратно сложив тетрадь в потертую полевую сумку, Быков отправился в кают-компанию. Там были Юрковский, Дауги и Спицын. Иоганнович ползал по карте Венеры. А Юрковский вел со Спицыным ожесточенную полемику, смысла которой Быков сначала не уловил. Ему показалось, что речь идет о вещах, недоступных его пониманию, потому что спорившие оперировали формулировками из арсенала тензорного исчисления, и то и дело обрушивали друг на друга цитаты из классиков, что, впрочем, как-то не вносило особой ясности. Но некоторые замечания были очень интересные и необычные, и уже через несколько минут он сидел в кресле у книжного шкафа и жадно слушал, почти забыв о своих тревогах. «Ты с таким подходом неизбежно валишься в болото ньютонианства, дружок», — говорил Юрковский. «Ведь это все равно, что утверждать абсолютность пространства. Чему тебя только учили». «Выводы Лоренца. И столько фактов, столько фактов. А ты осмеливаешься отвергать это. И когда?» «Почти через сто лет после создания теории относительности». «Выводы Лоренца я не собираюсь оспаривать», — сказал Богдан, «и не воображая себя единственным последователем и хранителем идей старика Эйнштейна. Я хочу сказать, что...» «Послушаем, послушаем. А именно, при нынешнем состоянии техники нам далеко еще до практического столкновения со следствиями теории относительности. В нашем деле, конечно». «Ах, вот как!» «Да, вот так!» «Далеко?» «Далеко. Пространство для межпланетника есть пространство. Однородная пустота». «Если не считать метеоритов», — не поднимая головы, вставил Дауги. «Да, пустота. Я летаю около десяти лет, и ни разу что-то мне не пришлось делать в расчетах поправок на теорию относительности». Они помолчали, глядя друг на друга, словно петухи перед дракой. «А скажи, пожалуйста», — вкратчиво спросил Юрковский, «слушал ли ты отчет экспедиции...» «К Вэйяну». «Куда? К Вэйяну. Не слушал?» «И впервые слышишь это название. Ты мне жалок, Богдан». «А что это такое в самом деле?» — спросил Дауги. «Вэйян — это крошечная планетка, орбита которой находится внутри орбиты Меркурия. Среднее ее расстояние от Солнца — около 10 миллионов километров. Ее открыли три года назад китайские товарищи и назвали Вэйян, телохранитель хранитель солнца» или что-то вроде этого. «Из-за близости к солнцу она с большой скоростью испаряется, и, надо думать, через сотни лет совсем сойдет на нет». «Так ты действительно не слыхал о ней?» Снова обратился Юрковский к Богдану. Тот покачал головой. «Тогда слушай то, что рассказывал нам в прошлом году Федя, и ты будешь посрамлен, приготовься. Потому что Федя, участвовавший в этой экспедиции, говорил... На таком расстоянии от Солнца нельзя было пренебрегать всякими неизвестными еще каверзами, какие может выкинуть мощное поле тяготения. А каверзы были и чуть не стоили экспедиции жизни. Вот так-то. — Ладно, ты рассказывай. — Слушай. Лул-ши-эру не удалось подобраться к этой планетке вплотную, но орбиту ее он вычислил достаточно точно. И вот первая неожиданность. Наши обнаружили планетку совсем не там, где ей полагалось быть по расчетам Лушера. Шиэра. Лу ошибся», — проворчал Богдан. «Допустим». Чтобы не изжариться, командир оборудовал планетолет зеркальным экраном. Сначала все было хорошо. Планетку нашли и устремились в ее тень. Она очень мала. Яйцевидные глыбы кристаллического железа в несколько десятков километров в диаметре. Вращается быстро и не успевает остывать, но наши надеялись провести наблюдение, укрывшись за ней от Солнца, но не тут-то было. Ярковский сделал эффектную паузу и торжествующе взглянул на Спицына. Чем ближе планета лед подходил к Солнцу, тем сильнее давали себя знать новые и странные явления. Солнце меняло цвет, оно темнело и становилось красным, Его видимые размеры росли гораздо быстрее, чем этого требовали законы перспективы. Наконец, снова торжествующий взгляд в сторону Спицына, оно стало греть и светить сразу с двух сторон. Тени не было. Федор говорил, что это страшно. лед почти касался раскаленной поверхности Ваяна. Но тени не было. Солнце. Огромное, пышущее, нестерпимым жаром, будто обступило планеталянт со всех сторон, там, где ему не полагалось быть. С противоположной стороны также жарко и тускло светилось багровое пятно, заслонившее все небо. Мираж? Нерешительно предположил Богдан. Мираж в пустоте. Мираж, который обжигает и испускает потоки протонов. Ну хорошо, положим. А то, что все гироскопические устройства на планетолете вышли из строя, это тоже мираж? А то, что все хронометры, в том числе и обыкновенные ручные часы, отстали, как оказалось после возвращения ровно на 23 минуты каждый, это тоже мираж?» Богдан молчал. «И чем же все это объясняется?» – не вытерпел Быков. «Разумеется тем, что поле тяготения в такой близости от Солнца «Исковеркало, изменила абсолюты пространства и времени. Тебе остается только одно утешение», Юрковский картинно протянул к Богдану руку. «Все эти явления не могут быть объяснены даже Эйнштейновской теорией. Но факт остается фактом. Пространство – это не просто пространство, о котором ты так легкомысленно разглагольствовал перед нами полчаса назад. По рукой тому седые волосы Феди – которому удалось увести планетолет от Ваяна только после пятой или шестой попытки. Юрковский замолчал и стал посвистывая ходить по кают компании. Быков напряженно думал, что могли означать странные слова: тяготение изменило время и пространство. Но едва он собрался задать вопрос, как Долги уже с минуту иронически поглядывавший на Юрковского положил конец дискуссии. Владимир, хватит болтать. «Накрывай на стол и зови Анатолия Борисовича. Пора ужинать».